После этого случая в женском туалете Эдди бэби заслужил покровительственное одобрение приходьки вместе с его нескрываемым удивлением. Тогда же Эдди Бэбби начал дружить с Чумой, Вовкой Чумаковым, а в марте убежал вместе с ним в Бразилию. Побег в Бразилию стал широко известен всей восьмой средней школе благодаря стечению обстоятельств. Убегая в Бразилию, Эдди Бэби и Чума спрятали свои портфели в подвале дома, в котором жил Чума, под кусками ржавого железа, ибо зачем человеку портфель в Бразилии? Непонятно, почему они не выбросили портфели, а бережно спрятали их. Возвращаться из Бразилии в Харьков они не собирались. Как бы там ни было, портфели были найдены электриками, которые спустились в подвал ремонтировать электрооборудование, были торжественно принесены ими в школу и вручены классной руководительнице Рахили. В то время Эдди Бэби и Чуму уже искали. Вспоминая свой побег в Бразилию, сегодняшний Эдди Бэби снисходительно улыбается. Первые наивные опыты. Почему в Бразилии нужно было идти пешком и по компасу, ему тоже сейчас непонятно. Тогда же он и Чума пошли на юг. Разумеется, они быстро заблудились и вместо Бразилии попали на городскую свалку в 10 километрах от города, где бродяги и инвалиды ограбили их, забрали весь их капитал 135 рублей и 90 копеек, которые они сберегли для побега в Бразилию. Оставив их только с парой географических карт, которые Эдди Бэби взял, чтобы подхлёстывать свою и чумы решимость добраться до Бразилии, рассматриванием фотографий и рисунков, изображающих тропических животных и птиц и жаркие пейзажи Амазонки. Одна из книг называлась «Путешествие по Южной Америке». Был конец марта, и ещё очень холодно, хотя снег и сошёл весь февральскую оттепель. Без денег резонно изложил свою точку зрения более практичный сын прачки Чума, всё ещё упрямо романтически настроенному Эдди Бэби, а сидели у разведённого в старые железные бочки костра, до Бразилии им не добраться. И не добраться даже до Крыма, где Эдди Бэби предлагал переждать до наступления настоящего тепла, а затем двинуть по компасу на запад в Одессу, где пробраться на корабль, идущий в Бразилию. «Пойдём домой», — сказал Чума. Эдди Бэби не хотел идти домой, ему было стыдно возвращаться. Эдди Бэби был много упрямей чумы. Чума ушел без компаса в направлении автобусной остановки, а Эдди Бэби остался и переночевал в котельной большого дома у пары распределительного котла, раздевшись до майки. В углах шуршали мыши или крысы, и Эдди Бэби не сомкнул глаз. На утро его, пытавшегося украсть булку в хлебном магазине, поймали продавцы издали в милицию